Глава девяносто восьмая Чет стоял над обрывом. Внизу катил свои воды Стикс. На плече у него была метла, которую он нашел в амбаре, и с нее свисала голова. Это была голова его дочери. Вот только это было не так. Это была ламия. Он завернул ее в какие-то тряпки, чтобы не видеть, не видеть длинного болтающегося черного языка. Не видеть злых глаз. Ключ открыл им путь вниз. Ключ помог Чету спуститься в своей нынешней плотской форме. Благодаря ключу Чет смог пронести с собой голову Ламии. Дети следовали за ним, или, скорее, за ними. Это было долгое путешествие, по крайней мере, несколько дней, а может и недель. Трудно было сказать, потому что время в Эребе как-то теряло смысл. Но дети всю дорогу следовали за Ламией. У Чета было такое ощущение, что они пойдут за ней куда угодно, пусть даже в ад, но его путь лежал не в ад. Одного ребенка Чет нес на руках. Это была девочка, совсем еще малышка. Она была совершенно бесплотной, но все же льнуло к нему, будто это не имело значения. У нее были глаза ее матери. Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, как делала каждый раз. Еще на метле висел мешок. Он поставил метлу к крупному валуну, усадил дочь на землю и развязал мешок. Оттуда выкатились три головы — Билли, Дэйви и Синой. Воплоти, как он сам. Без ключа он бы их сюда не пронес. Билли и Дэйви злобно воззрились на него, а Синой печально глядел на темные, подернутые туманом воды. Чед поднял Билли и Дэйви, шагнул к обрыву. Они шипели на него и щелкали зубами, но когда воды внизу под ними вспенились, когда тысячи искаженных страданием лиц поднялись, чтобы посмотреть на них, потянувшись к ним тысячи скрюченных рук, они притихли. чет бросил их в реку. Плеснула вода. Головы зашипели, будто раскаленные угли и, пуская струйки пара, пошли ко дну. Руки вцепились в них терзая. Некоторое время еще были видны их глаза, светящиеся точки, которые тускнее погружались все глубже и глубже, а еще Чед слышал их крики, крики ярости. чет наклонившись, поднялся с земли сеноя. чет пожалуйста, понимая, моя вина несомненная, перед тобой, перед Богом, но я, как и ты, был околдован, ты должен это понимать». «Не откажи мне, по крайней мере, в милосердии лета, Чет, я умоляю тебя!» Чет поднял голову Сеной так, чтобы они смотрели друг другу в глаза. «Мне хотелось бы, чтобы ты взял кое-что с собой, чтобы оно всегда было при тебе. Это имя. Гевин Моран». синой вздрогнул. Чед шевырнул голову ангела в реку и смотрел, как ею играют волны, как руки ловят ее, вцепляются в глазницы и вырывают язык, как утягивают ее все глубже и глубже в черные-черные воды. Чед взял на руки свою дочь, Эмми, и долго стоял так, прижав к себе ее призрачную фигурку. Они оба просто глядели, как река медленно катит свои волны внизу. Торопиться больше было некуда. Чувство спешки куда-то исчезло. «Смерть — это навсегда», — подумал Чет, и впервые позволил себе как следует взглянуть на эти земли. «Какое грандиозное и печальное место, чистилище», — подумал он, — «прекрасное и ужасное». «Хорошее место, чтобы искать себя». «И», — сказал он, тихо поглядев на Эмми, «может быть, однажды место, где можно обрести покой». Он забросил метлу на плечо, и дети, которые успели разбрестись, вновь собрались вокруг. Он в очередной раз попытался их пересчитать, но, как всегда, сбился. Их было, по крайней мере, две сотни, то есть теперь, наверное, больше, потому что Чет подбирал каждого ребёнка, который встречался им по пути. Тех, кто не мог идти сам, он роздал детям постарше, чтобы те их несли. Он двинулся дальше по дороге, ведущей вдоль реки, Когда другие души видели его, мертвец, ведущий за собой сонным детских душ, с метлой на плече и чьей-то головой, болтающейся на метле, они отступали в сторону и глядели вслед с изумлением и трепетом. В ответ на все вопросы Чет повторял только одно. «Идите следом». Чет пришел к докам и принялся ждать. Ожидание не было долгим. В тумане проступили очертания баржи. Паромщик заметил Чета — Детей, и его губы тронула еле заметная улыбка.